глава десять статит исчез наверное этого следовало ожидать видимо жизнь стражника все же была не для него а может новые порядки его не устраивали и все же никису было досадно особенно сейчас когда ему так нужны были верные люди рядом но бывший разбойник как воду конул командир стражи даже не понял в какой момент весь риск своего положения никиса осознавал когда принимал это решение, но он был полностью согласен с клеей если мы потеряем сына солнца мы потеряем все сказала она когда командир только только поделился с ней своими опасениями твой долг охранять город, но чем будет этот город без царевича царевич так и не вернулся из дозора да и не было никакого дозора это командир стражи тоже понимал гонцак к военачальнику на бвену он направил сразу же как только сын солнца покинул стены ледная недаром перед отбытием своего отряда военачальник недвусмысленно дал никису понять что царевич мог предпринять что то рискованное чтобы обезопасить летну от врага командир не решился расспрашивать старшего рымы но для себя выводы сделал и переформировал верные ему отряды стражи следить за порядком в городе в отсутствии царевича и военачальника было поручено ему но если оба они не вернутся нет об этом никис не желал даже думать когда на свой страх и риск тайными тропами пошел с отубранными им воинами в холмы навстречу ближайшему патрулю стей от разведчиков не было но по крайней мере он примерно представлял какой дорого нератис повел отряд царевича на наемников отвечавших напрямую военачальнику набвену он повлиять никак не мог и даже не пытался ни взять с собой ни переформировать для лучшей защиты города, но стража подчинялась ему рискованно было идти в никуда. но царевич знал что то чего не знали все остальные что то о чем сам никис задумывался все это время со взятия города враг таился ближе чем они думали враг не пришедший на помощь ликиру мог нанести удар теперь иначе зачем еще было царевичу поднимать отряд а раз так сыну солнца могла понадобиться помощь когда отряд никиса настиг крамийский гонец уже на тропе в холмах командир был готов ко всему даже к потере своего поста за то что увел большую часть стражи из города он узнал воина это был лучник джар один из ремейских разведчиков патрулировавших дальние окрестности летная джар явно добирался сюда в спешке но выглядел больше взволнованным чем измученным при виде него воины никиса тоже взволновались поскольку как и командир понимали что здесь их быть не должно думал не найду тебя в срок командир заявил рымы после обмена приветствиями и протянул маленький свиток а военачальника где я сам военачальник спросил никис забирая свиток и быстро разрезая стягивавшую его бечевку кинжалом он получил весть получил коротко кивнул джар и подавшись вперед чуть слышно проговорил по приказу старшего военачальника наши наемные отряды временно переходят под твое командование никис сын тодиса не сумев вскрыть изумление никис наконец вскрыл послание свиток с личной печатью военачальника нбвена подтверждал слова джара военачальник получив твою весть решил не возвращаться в летну он добрался до ближайшего патрульного отряда и ушел в холмы объяснил джар но он же не знает куда идти воскликнул никис у него есть надежный проводник пожал плечами лучник наше же дело успеть за ним командир стражи прикинул пути патрулей неб вен забрал самые дальние отследны несколько часов марша сказал он мы сможем нагнать их только ночью да ночи правда плохое время для прогулки по этим холмам но мы нужны царевичу сердце никиса бешено забилось худшие его предчувствия оправдались никто из них не знал точно где искать первый отряд но они обязаны были попытаться командир стража отдал необходимые распоряжение несколько воинов с посланием ныбвена поспешили назад в город за подкреплением сам же никис повел своих людей дальше кто был проводником почтенного ныбвена он не знал, но надеялся что это кто то из отряда нератиса того самого отряда часть которого похоже сопровождала царевича последние слова клеи врезались в его разум, смешивая мысли и страх не за себя а за то что могло произойти. Скручивал внутренности если мы потеряем сына солнца, мы потеряем всё.